Кочетов ругнулся и опустил руку обратно в теплое гнездо, устроенное на коленях. Он сам был далеко не дурак в рукопашном бою, но из баб, когда не берутся ни за бабское дело, почему-то получаются сущие монстры. Операция прошла без сучка из-за Дореньки, как это всегда и бывало в делах подготовленных для него и гидой, но черт побери! можно было бы обойтись без члена вредительства низкий поклон Ласкуткову за прикрытие страховку только хорошо бы он еще попредержал свою ненормальную дифтерию Сволочная девка на полном серьезе чуть не оторвала Валентину конечность она не знала кто он такой но легче от этого не становилась он уже студил руку под краном А теперь обмотал ее грелкой, но запястье и локоть ныли по-прежнему. Съесть бы анальгин, но таблетки даже обезболивающие он принимать не любил. А кроме того, боль в руке помогала глушить неизбежный в таких случаях отходняк. Валентин не был суперменом. Желудок сводило мнимым голодом, в голову так и лезла мысль. а припасенные в холодильнике твердо копченые колбаски. Не помни Дегтярева ему руку, он бы дергался сейчас еще вдвое сильнее. Грызла бы мысль. Болно уж чисто гладко все состоялось, как бы в следующий раз не. И как всегда Киллера не поймали. Сокрушался тележурналист. Конечно, а ты как думал? Усмехнулся Валентин. Но зато сервали злость на участниках безобидной вечеринки, не имевших никакого отношения к случившемуся. В кадре возникли возмущённые, обиженные лица злополучных гостей. Некоторые были украшены полновестными бланшами. И так фонд помощи имени легендарного Якова Львова осиротел, рассказывал молодой репортёр. Он стоял на фоне знакомого беловатого корпуса, по летнему теплый ветер сдувал волосы ему на глаза, а серотела детская футбольная команда Бьев, которая не секрет, в самые трудные годы пользовалась финансовой поддержкой Киримзаде, выросшего на Кондратьевском проспекте. Никогда больше на некогда могучем турбинном заводе не услышат его жизнерадостного ах мах да. Остались без дружеской опеки, как многие молодые спортсмены, так и ветераны, уже завершившие свою карьеру на помостах и рингах. А то ведь у государства денег на них, естественно, нет, сказал кто-то в телевизору. Вот такие ребятки разворовали, потом чуток поделились и уже благодетели. На экране возникла врезка: известный спортивный комментатор, юная гимнастка, прикованная к инвалидному креслу и популярный исполнитель с неразлучной гитарой. Все они клеймили убийц, оборвавших жизнь замечательного человека. Гимнастка вот уже 2 года без жалоб боровшаяся с последствиями травмы спины не прятала слёз. Она говорила о том, Как уходит желание жить, когда некому защитить Захира Ильхановича и подобных ему от дрыева и пули? Ага, проворчал Валентин. Он до сих пор со смешанными чувствами смотрел передачи, сюжеты которых ему приходилось, скажем так, создавать. Он надеялся, что это скоро пройдёт. В день, причинивший столь многим искреннюю и глубокую скорбь, Очень не хотелось бы вспоминать некие слухи, витавшие в последнее время вокруг имени Захира Керимзаде, продолжал комментатор. Увы, из песни слово не выкинешь. Вот здесь он поднял свежие ведомости. Опубликована статья, где в корректной мягкой форме задаются некоторые неизбежные вопросы, а именно: куда конкретно была направлена Основная часть средств, полученных от продажи за рубеж цветных металлов из госрезерва, выделенных по указу президента при самом создании фонда.